И ты готова чужих внуков воспитывать, а не своих? Да своих у меня нет. Но ведь будут же. Ну вот когда будут, тогда и поговорим. Мама. А что мама? А что же мне делать? Да ты уже все сделала. И мать не спрашивала. Вышла замуж за кого хотела. Живешь, как считаешь нужным. А почему ты меня не остановила, если была против?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 «Ну, Ларочка, что ты хочешь от меня услышать?» «Да, мне не нравится Игорь. Никогда не нравился. И родственники у него люди непорядочные».